Глава двадцать первая Этери «Адам, что вы наделали?» — произношу дрожащим шепотом. «Вы меня уничтожили!» Как он только умудрился выхватить телефон из моих рук. Я даже ахнуть не успела. «Этери, поведение льва понятно мне». Он тебя ревнует. Этот напыщенный индюк возомнил себя вершителем судеб. Твоей судьбы, три. Он зациклился на мысли, что может управлять тобой безраздельно. Позволил вернуться в жизнь дочери и считает, что теперь ты его. Его собственность, рабыня. «Какие глупости, Адам!» — качаю головой, прогоняя гнетущие мысли. Что подумает обо мне лев? Как я завтра буду смотреть ему в глаза? Что, если он посчитает меня легкомысленной женщиной и запретит видеться с Дариной? Господи! — Я не только мужчина, Три. Его ладонь мягко сжимает мои дрожащие пальчики. Я опытный следователь, частный детектив и профайлер-самоучка. Специалист-психолог, специализирующийся на выявлении лжи. Основывается на мимике, жестах, поведении подозреваемого. Примечание автора. Своей покорностью и согласием подчиняться его требованиям ты вскружила льву голову. По характеру и роду деятельности он человек властный, привыкший все контролировать, поэтому его не помешает поставить на место. Ты указала ему на границы только и всего, Тари. Не волнуйся. И не думай вести себя, как проказница. — Ты думаешь, — неуверенно бормочу я. — Возможно, ты прав. — Я должна кое в чем признаться, Адам. Лев высмеял меня, когда узнал о нашем свидании. Он... он не считает меня привлекательной женщиной, поэтому... — Ну и чушь! — усмехается Адам. Делает небольшой глоток вина и добавляет, улыбнувшись. — Считает тыри Именно поэтому сказал тебе обратное. Все сложнее, чем я думал. А тебе он нравится?» Вспоминаю привлекательное лицо Самойлова, высокий рост, широкие плечи, горделивую осанку, губы, сомкнутые в тонкую линию. Нравится ли мне он? Скорее, я его боюсь. Так сильно, что мне даже думать о нем неловко. Покраснела, протягивает Аверин. «Нравится, значит?» «Видный мужчина, не спорю. Выходит, я вероломно вмешался в ваши...» «Нет, не нравится он мне. Я его боюсь до смерти, Адам. Ты правильно сделал, что вырвал из моих рук трубку. Так ему и надо. Самойлов именно такой...» каким ты его описал. Индюк одним словом. — Тебе есть где ночевать, Тери. Я не осмелюсь пригласить тебя. — Не продолжай, Адам, прошу тебя. Я не люблю торопиться. Тем более в отношениях. А ночевать я буду дома. В том месте, где сейчас живу. До развода я ничего не могу делать. К сожалению... Последняя реплика выходит жалкой. «Три, я могу помочь с разводом». Все нормально, Адам, честное слово. Мы договорились. Развод состоится на следующей неделе, а после я займусь покупкой жилья». «Я вижу, как вы договорились. Он, конечно, подонок, Три, твой муж». Надеюсь, ты сняла побои и подала заявление об избиении. Неловко отворачиваюсь и касаюсь щеки. Вот тебе и свидание. Молчу, оставляя его без ответа. Три, ты все равно прекрасна, хрипловато замечает Адам. Я провел отличный вечер. Завтра же займусь расследованием. Запрошу сведения о твоих родителях из всех инстанций. Зачем это все, Адам? Папа никогда не нарушал закон, ни с кем не ссорился. Пожалуй, родители не те люди, кого следует проверять. Я проверяю все, Терри. Даже кассир в магазине, если они что-то видели. Прошу, доверяй мне. И не мешай, ладно? Я деликатный человек. Будь уверена, разговор с твоим папой состоится не сразу. Я приду к нему не с пустыми руками. Хорошо, Адам. Я тебе доверяю. Адам настаивает на десерте. Мы ужинаем и болтаем обо всем на свете. Чувствую, как в душе прорастают побеги уверенности. Они укореняются прогоняя сорняки страха и сомнений. «К черту Самойлова и его мнение обо мне!» И плевать, что он подумает. Немного захмелевшие мы выходим на улицу. Адам помогает мне устроиться в такси, вызывает вторую машину для себя и машет мне вслед рукой. Счастливая и отдохнувшая — Добираюсь до ресторана и падаю в койку. Засыпаю, едва моя щека касается подушки. Хорошо. Всегда бы так. Красивый мужчина рядом, ужин, комплименты. Реальность обрушивается на меня с наступлением утра. Нужно ехать к Самойлову, значит разговора не избежать. Быстро принимаю душ, уделив больше времени гигиене полости рта. Не хочу, чтобы лев что-то почувствовал, хоть я и выпила всего два бокала. Качаясь на ухабах, автобус подъезжает к остановке. Выхожу на улицу и торопливо шагаю к дому льва. Калитка оказывается не запертой. Меня ждут. Усмиряя бешеное сердцебиение, вскидываю ладонь и опускаю ее на прохладную металлическую ручку входной двери. Снимаю куртку, разуваюсь. Взмахиваю кудрявой, немного влажной после душа, гривой. «Привет», — вздрагиваю от знакомого мужского голоса за спиной. Мы вчера поздно заснули. Смотрели мультик про русалочку и ели попкорн. Как прошел твой вечер? Хотя, извини, я же звонил вчера. Все хорошо? Все хорошо, спасибо. Идем на кухню. Сварю тебе... Э, вам кофе. Что желаете на завтрак? Мы же вроде на ты. Приглушенно произносит лев. Странный какой-то. Смотрит на меня пристально, но грубости не говорит. Что он хочет прочитать на моем лице? Ответ на свой немой вопрос «Где я провела ночь?» И спала ли с Адамом? Надо бы его помучить. И получить удовольствие, увидев на лице льва, «Беспокойство или ярость?» «Давай на ты. Я, честно говоря, запуталась, как лучше. Ты вроде бы мой работодатель. Как Дарина спала? С тобой в одной кровати?» Произношу, улыбаясь. «Да, представь себе. Она меня обнимала во сне. И не плакала. Замечательная девочка». Моя ночь тоже прошла чудесно. Облизывая нижнюю губу, произношу я. — Ох, извини, не хочу тебя грузить подробностями своей жизни. — Твоя личная жизнь, похоже, налаживается. С нотками горечи в голосе бормочет лев. — Этери, а Адам не будет против, если... Ты с нами, если ты... Лев, а какое отношение Адам имеет к нам? И... Говори уже. Лев подходит ближе. Заглядывает в мои глаза и выпаливает взволнованно, как зеленый подросток. Это Ри. Я хотел пригласить тебя в парк. Там залили горку, а я заказал... Дарине ледянки. Все вот. Облегченно вздыхаю я. У тебя был такой вид, словно речь идет о судьбоносном решении. Конечно, пойду, если зовешь. Хорошо. Дарина будет рада. А как у тебя с работой? Пока работаю по свободному, по часовому графику. Я бы на месте, уверена. «Настоял на твоем увольнении из этого гадюшника», — цедит лев, устраиваясь на кресле за столом. «Он вполне может тебя обеспечить». «Но ты не на его месте, так что...» «И слава богу», — протягивает лев, вскидывая на меня взгляд. «А я и не обижаюсь его словам. В глазах-то совсем другие чувства». Сожаление, боль, что-то неведомое мне, но только не слава Богу.